Глава шестнадцатая. Виктория. Жалко, что в жизни нельзя нажать кнопку «Пауза». Она чертовски нужна в такие моменты, как сейчас. Я смотрю на Ярослава и то и дело сбиваюсь. То вспоминаю, что передо мной абсолютный незнакомец, которому безумно идут деловые костюмы, если верить фотографиям в интернете. То поддаюсь тому впечатлению, что он успел произвести на меня. Мне не хочется обрывать наше знакомство. Наоборот, просыпается моя легкомысленная часть и убеждает не портить приключения. «Когда еще рисковать, если не в 26?» «Три чемодана?» — переспрашивает Ярослав, когда дело доходит до сбора моих вещей. «У тебя точно путевка на 10 дней, а не на полгода?» Я лишь пожимаю плечами. Ярослав же выглядит озадаченным. Он проходит в гардеробную, которая входит в комплектацию моего номера. «Я могу собрать один, но тогда остальные надо отправить в Москву». «Это можно», — кивает Яр. «А ещё лучше, если ты соберёшь дорожную сумку». «Какие жёсткие требования!» «Остальные вещи положи в чемодан и оставь здесь. Их потом отправят на адрес, который ты скажешь». Я так и делаю. Для полного спокойствия защёлкиваю кодовые замки и выхожу из гардеробной с небольшой сумкой, в которую сложила только самое необходимое. Ярослав сразу забирает её из моей ладони, словно в его представлении девушкам нельзя поднимать ничего тяжелее бокала с коктейлем. Следом. Он подхватывает рюкзак, который уже принёс из своего номера, и берёт меня за руку. «Такси ждёт на другой стороне парка, так что придётся пройтись». «Я не против пройтись», — отвечая ему с милой улыбкой. «Вещи всё равно несёшь ты». Мы спускаемся на первый этаж и поворачиваем к торговой галереи, потом выходим на улицу и идём к парку. Уже расцвело, но час настолько ранний, что на дорожках можно встретить только фанатов здорового образа жизни. Бегунов и атлетов, которые под приглушенную, но бодрую музыку, атакуют турники. «Подожди-ка!» — бросает яр и выставляет ладонь, заставляя меня притормозить. «Ты слышала?» «Я не понимаю французский». «Это же был французский». Я иногда замечала, что персонал отеля между собой разговаривает на иностранном языке. Я неплохо ориентируюсь в английском, говорю с ошибками, а вот читаю понимаю устную речь с легкостью. Но все другие языки, кроме родного, — темный лес для меня. «Там кто-то жалуется на богатых русских», — переводит Ярослав. «У меня тоже есть к ним замечания». Язвлю, а потом упираюсь, чувствуя, что Яр тащит меня в другую сторону, прямиком к небольшому зданию, которое напоминает пост охраны и откуда доносятся голоса. «Вон, видишь конус на шесте?» — вдруг спрашивает Ярослав. «С белыми и оранжевыми полосами». «Вижу». Он показывает направление ветра. «Это взлётная площадка, Вика. И зачем нам туда?» Разве Рома не обещал найти тебе самолёт и пилота с утра пораньше?» — усмехается Ярослав. «Кажется, у него получилось». «Что?» Я и правда туго соображаю. Но я всё-таки собираю все кусочки этого пазла и рывком перехватываю ладонь Ярослава, потому что он вздумал подхватить меня как третью сумку. «Что ты задумал, Ярослав?» — спрашиваю его строго и тут же качаю головой. В его тёмном взгляде пляшут дьяволято, что не обещает ничего хорошего. «Это плохая идея. Я тебе сразу говорю. Очень плохая. Отличная идея. По воздуху быстрее выйдет. А вдруг там Рома?» «Нет, там только персонал. Он бы позвонил тебе, если бы уже нужно было выезжать». Яр не преклонен. Он крепко переплетает наши руки и ведёт меня за собой. Через мгновение он окрикивает высокого мужчину и заводит разговор на французском. Я по-прежнему ничего не понимаю и пытаюсь хоть что-то уяснить через мимику. Мужчина в белой рубашке с коротким рукавом сначала выглядит озадаченным, но потом его взгляд теплеет. Он кивает Ярославу и коротко улыбается мне, приветствуя. В его ладонях появляется папка, из которой он диктует какие-то заклинания. Но Ярослав все прекрасно понимает. Он тоже улыбается, изображая беззаботного туриста с толстым кошельком и указывает подбородком направо. «Я смотрю туда». И только сейчас замечаю, что там стоит белоснежный самолёт с пропеллером. Он компактный и симпатичный. На его крыше нарисованы красные полосы, а на хвосте написано название компании. «Что ты ему сказал?» Я встаю на носочки и перехожу на злобный шёпот. Ярослав уже закидывает наши вещи в самолёт. «Что буду вторым пилотом?» Невозмутимо сообщает он. «Я уже летал на таких, не переживай. Мой первый полёт соло был на таком». «Соло?» «В одиночку, без инструктора». «Это все, конечно, увлекательно, Ярослав, но зачем нам лететь на остров, который мне хотел показать Рома?» «Мы поменяем маршрут. Это частная авиация, малышка, а не чартерный рейс. Здесь больше свободы». Он оборачивается к мужчине, который протягивает ему блокнот с ручкой и наушники. Они недолго переговариваются между собой, после чего мужчина занимает место за штурвалом. «Залезай!» Ярослав подает мне руку, помогая забраться на заднее сиденье. «Я пристегну тебя». «А зачем тебе блокнот?» «Это самая важная вещь для пилота». «Я серьезно, яр. Я тоже». Он защелкивает ремень и наклоняется к моему лицу, обдавая своим жарким дыханием. «Тебе понравится? Вот увидишь. Здесь сумасшедшие виды». Я киваю ему и чувствую, как сердце начинает стучать быстро-быстро. Но это не из-за нервов. Предвкушение мягкой волной затапливает каждую клеточку организма. Я ловлю легкое настроение, о котором успела позабыть. Всё-таки Ярослав заразил меня своей уверенностью. Я сижу в четырёхместном самолёте, который мы, по большому счёту, угоняем, и довольно улыбаюсь. Просто прекрасно. А я ещё считала, что не люблю авантюры. Ярослав занимает правое кресло и что-то обсуждает с пилотом. Тот трогает разные рычажки и кнопки, а Ярослав выходит на связь с диспетчером. А потом, я ощущаю лёгкий толчок, самолёт трогается и выезжает по плавной дуге к началу взлётной полосы. «Она совсем коротенькая!» — говорю Яру. — Это точно нормально? Нам хватит двести метров. — А тут есть двести метров? — Да, Вика, здесь почти в два раза больше. Он оборачивается ко мне и ободряюще улыбается. — Лучше представь, какое будет лицо у Ромы, когда он поймет, что его самолет улетел без него. Уловка Ярослава удается. Я представляю, как покраснеет от злости холеное лицо Ромы и забывает считывать метры полосы. Мне нравится думать, что он получит по заслугам. Он хотел подставить Яра с украшениями сестры, так что он заслужил хороший щелчок по носу. «Ой!» — выдыхаю судорожно, когда самолёт отрывается от земли. Он набирает высоту намного плавнее, чем огромные пассажирские лайнеры. Вообще ощущение полёта совсем другое. Я прижимаю к ушам наушники, а на глаза опускаю солнцезащитные очки. Лучи просто убийственные заливают всё вокруг жёлтым потоком, а земля становится всё дальше и дальше. Территория отеля уже напоминает детский конструктор с маленькими домиками и миниатюрными копиями парков и бассейнов. «Мы не будем набирать большую высоту!» Яр снова обращается ко мне. И его спокойный баритон с капитанскими нотками действует так, что я не только начинаю получать удовольствие от полета, но и реагирую на самого Ярослава. Я и раньше на него реагировала. Это глупо скрывать. Но сейчас спецэффектов становится еще больше. Невозможно отрицать, что моя впечатлительная женская натура отзывается на мужика, который в состоянии поднять меня к небесам. В буквальном смысле. Ярослав, черт возьми, умеет управлять самолетом. Он пилот. И он с такой легкостью переключается с русского языка на французский, твердым голосом общается с диспетчером и успевает бросать комментарии пилоту, на что тот довольно усмехается. Если бы на Ярославе сейчас была форма летчика, Да даже униформа пилота самой бюджетной отечественной авиакомпании. Я бы вообще поплыла. Прямо в этом кресле, призналась ему бы в любви. «В этом главный кайф малой авиации», — продолжает Ярослав. «На больших самолетах летают по приборам». Он показывает ладонью на россыпь датчиков, в которых я ничего не понимаю. «Пилоты не видят землю и ориентируются только на стрелки и цифры. Все равно, что летать на тренажере — никакого удовольствия». Он подмигивает мне, потому что по моему лицу видно, что как раз удовольствие захлёстывает меня с головой. Столько ярких адреналиновых эмоций накатывает сразу. Я снова смотрю вниз и любую с горами, поднимающимися с правой стороны. — А здесь всё как на ладони, — говорю Яру. — Да, — выдыхает он. Следом до моего уха долетает его смешок. «Что — Что? Просто вспомнилось. Я смотрю на его широкую улыбку, которая делает черты его лица мягче. У меня был юморной инструктор. Знаешь, бывают такие мужики, у которых миллион присказок. Мой инструктор по вождению был из таких. Да, видимо, это у них профессиональное. Мой, когда у меня что-то получалось, всегда говорил одну и ту же фразу. Какую? Вот теперь видно, что тебя не стая розовых фламинго воспитала. И я смеюсь. И он называл такие самолеты мухобойной авиацией. Мило. Это часто можно услышать. Я отвлекается на вызов диспетчера. Я же утыкаюсь лбом в стекло и погружаюсь в транс. По-другому и не назвать. Я вдруг осознаю, что впервые оказалась в кабине небольшого самолета и открыла, что мне это безумно нравится. Это мое. Никогда бы не подумала, что испытаю столько восторга. И сколько таких сюрпризов спрятано в нашей натуре. Мы ведь многое в жизни не пробуем или даже не задумываемся, что вот за той дверью может быть то, что принесет нам яркие незабываемые эмоции, или вовсе станет увлечением или даже главным делом. Это есть в нашем характере, но может так и остаться в тени, не открывшись и не проявившись. В каком-то смысле в каждом из нас скрыта целая коллекция сейфов — маленьких, больших, семиминутных пустышек или вечных двигателей, и к некоторым из них нам везет подобрать шифр — а некоторые так и стоят в сторонке, ждут своего часа. «Справа сейчас будет залив!» — говорит Ярослав. Я выпрямляюсь и сдвигаюсь на другую сторону. До меня долетает восторженная тирада пилота, которую я понимаю без перевода. Я сама готова произнести что-то похожее. Ярко-голубые волны накатывают на берег, вливаясь в широкое горлышко порта. А на пристани можно разглядеть белоснежные яхты, которые стоят ровными рядами. «Боже, Яр!» Выдыхаю, не в силах больше держать эмоции при себе. «Это слишком красиво, как в сказке!»